Глава 13. Эрик Крайм Глазов взглянул на Джейка и снова переключил своё внимание на дорогу. "Всё ещё не могу поверить, что ты уговорил меня на это", сказал он, покачав головой. Хотя, если уж на чистоту, разве Джейк предоставил ему выбор? Малыш был так серьёзен и убедителен, что Эрик едва ли смог бы отказать. А потом была та штука насчёт судьбы, которую Джейк предложил в классе в начале недели, и даже Эрик, человек научного склада ума, признал, что совпадение и впрямь довольно удачное. Группа Джейка Augustine Griffters собиралась выступить в субботу. Концерт уже был объявлен в местных газетах, и билеты проданы. Единственная проблема заключалась в том, что один из участников группы, Чак, растянул запястье, оставив группу без барабанщика. И тут Джейку крупно повезло. Его новый профессор тоже играл на барабанах, и не мог бы Эрик, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, выступить один раз? Хотя для этого также потребуется пара дополнительных вечеров, чтобы попрактиковаться и выучить их песни, потому что это действительно помогло бы им. Правда заключалась в том, что Эрик был только рад оказать услугу. Он даже не понимал, насколько был одинок, пока Джейк не распространил на него толику товарищеского общения. После ужасного введения в классе гниющего мальчика, Эрик начал всерьёз опасаться, что изоляция буквально сведёт его с ума или приведёт к ещё большему безумию. Он знал, что ему пошло бы на пользу выйти и пообщаться. Так и произошло. Он чувствовал, что депрессия Отступила уже после самой обычной репетиции группы. Придётся поверить друг, дьявольским смехом рассмеялся Джейк. Но друзья ли они? После секундного размышления Эрик предположил, что да, друзья. Или, по крайней мере, он подозревал, что скоро они станут друзьями, и уж во всяком случае на это надеялся. Эрик привык находить утешение в других людях. тех, кто с ранних лет считался странным, и чьи физические или умственные характеристики могли навсегда поставить их на обочину общества, где бы они ни оказались. В Пэрике, Париже или Панаме. В случае Эрика странностью было психическое заболевание, у Джейка рост или точнее его очевидное отсутствие. Обычный, нормальный человек, каким бы отзывчивым он ни был, Никогда не смог бы понять такое существование, странное существование. Эрик обнаружил, что ненормальные, как правило, интуитивно притягиваются друг к другу, как будто выделяют уникальный феромон, обнаружить который могут только другие представители их вида. В самом начале, когда они загружались в машину перед репетицией, возникла растянувшаяся на несколько секунд неловкость. Джейк изо всех сил пытался забраться на пассажирское сиденье джипа и не мог. Всё это время Эрик стоял в тревожной нерешительности, задаваясь вопросом, нужно ли подтолкнуть Джейка или это будет унизительно, оскорбительно или что-то в этом роде. В конце концов Джейку удалось залезть внутрь. Пристегнув ремень безопасности, он ухмыльнулся и сказал: "Если хочешь попялиться на мою сладкую задницу, В следующий раз просто попроси. Оба они рассмеялись. Эти отношения, это товарищество воспринимались как что-то естественное, и впервые за очень долгое время Эрик чувствовал себя непринуждённо. "Знаешь, когда ты сказал, что ваша группа это отдельная категория, я отношусь к этому с некоторым сомнением", сказал Эрик. "Но теперь отдаю должное. Я действительно никогда не слышал ничего подобного вам, ребята. Он взглянул на Джейка. И я в хорошем смысле. Это как будто а как будто классический рок, блюз и британский рок. Побольше Stones и слегка Beatles собрались вместе и сделали ребёнка. Этот ребёнок ваша группа. Джейк Хриплер рассмеялся. Спасибо, мужик, приятно слышать. И ещё спасибо в очередной раз за помощь. Ты действительно вытащил нас из передряги. Уверен, что я ничего не испортил. Я уже 100 лет как не играл. Ну, ты не Трэвис Баркер, ответил Джейк. Примечание: Трэвис Лэндон Баркер, калифорнийский ударник, участник ряда групп альтернативного рока, наиболее известной из которых является Blink-182. Эрик притворился, что делает невидимую пометку на ладони бармача. Хорошо, следующее домашнее задание Джейк делает на двойку. Джейк рассмеялся. Ты не дал мне закончить. Я собирался добавить, но Но ты и не отстай. Ты молодец. Сказать по правде, ты намного лучше, чем я ожидал. Для такого старика, Джейк покачал головой. Ты не настолько стар. «Я практически твоего возраста». «Хм...» — с сомнением проворчал Эрик. «Вот в это мне трудно поверить. Мне двадцать восемь. Серьезно? Никогда бы тебе столько не дал». «Мне часто так говорят», — сказал со вздохом Джейк. «Должно быть потому, что я все еще одеваюсь как подросток. Должно быть». Возвращаясь к исходной теме, Джейк сказал... Нет, я удивился, что ты так хорош, потому что ты сказал, что долго не играл. Но в нашей песне ты въехал быстро. Слушал ваш диск, это помогло. Не возражаешь, если я спрошу, почему ты перестал играть? Эрик пожал плечами. Ну, ты же знаешь, как это бывает. Жизнь мешает, работа, брак, обязательства. Не знал, что ты женат. Уже нет, мрачно ответил Эрик. больше не женат. Он не стал вдаваться в подробности своей ситуации с Мэгги. Даже если бы действительно хотел вникнуть в это, чего совершенно не хотел, он не знал бы с чего начать. Джейк счастливо понял намёк. Я тоже только что расстался кое с кем. Сочувствую. Джейк махнул рукой. Нет, всё в порядке. Так оно к лучшему. Мы оба хотели разного. Келли ей требовалось всё. Брак, стабильность, дети, заборы из штакетника. Она готова остепениться. А чего хочешь ты? Свободы, сказал Джейк и рассмеялся. Знаю, это, наверное, звучит эгоистично, но теперь, когда я вернулся в школу, мне нужно сосредоточиться на себе. Кроме того, мы, группа, начинаем организовывать концерты за пределами штата. Приятно иметь возможность просто сняться и уйти. ни перед кем не отчитываясь. Нет ничего плохого в том, чтобы быть одному, сказал Эрик таким тоном, будто сам в это верил. Потом, сменив тему, добавил: Я раньше был в Complit, и мы играли иногда за пределами штата. Хорошие были времена. Complit так называлась наша группа, когда я учился в колледже. Мы сыграли несколько небольших концертов на восточном побережье, В основном ради девушек и бесплатных напитков, сказал Эрик с лёгким смешком, наполненным ностальгией. Что вы играли? Поп-панк. Иногда добавляли немного ска, если удавалось убедить трубача выехать за пределы города. Почему вы, ребята, расстались? Творческие разногласия? Разве не так всегда говорят? Эрик криво улыбнулся. Нет, на самом деле ничего такого. Для группы у нас на самом деле было на удивление мало драмы. Мы просто как бы потеряли импульс после окончания учёбы. Влились в массы, получили настоящую работу, стали ответственными взрослыми, инженерами, врачами, учителями, мужьями, родителями. Некоторое время оба молчали. Первым после паузы заговорил Джейк. Я думаю, тебе понравится бар, в котором мы играем по субботам. Луна. Он, наверное, меньше того, в котором ты играл в колледже. Публика приятная, не шумная. Хорошо, потому что я предпочёл бы не выставлять себя на посмешище перед колизеем полным народу. А, прекрати, сказал Джейк. Никаким посмешищем ты себя не выставишь. Говорю тебе, ты молодец. А как насчёт тебя, а? Ты же выдаёшь настоящий класс. Когда ты играешь, кажется, что скрипка поет. Эрик положил руку на сердце. У меня слезы на глаза навернулись, мужик. Честно. Спасибо, сказал Джейк со спокойной скромностью человека, которого хвалили так часто, что он, в конце концов, признал свое мастерство как факт. Играю с шести лет. Оно и видно. Джейк поднял руку и постучал по ветровому стеклу. Упс, почти забыл, что я здесь за штурмана. Следующий поворот. Прямо там, налево. Эрик прищурился. Выехали они сравнительно недавно, но сейчас уже были за городом. Что? Там внизу это вообще дорога? Нам что, от трупа надо избавиться или как? Джейк усмехнулся. Я показываю тебе короткий путь. Им местные пользуются. Тебе нужно начать изучать здешние просёлки. А иначе полдня будешь торчать в городском трафике. Летом здесь становится ещё хуже, когда туристы прут на побережье. Эрик даже приуныл, услышав объяснение Джейка о коротких путях для местных, как будто он стал одним из них. Наверное, придётся взглянуть фактам в лицо. Он в Перрике местный, и это так же верно, как и то, что он разведённый и профессор местного колледжа. Тем не менее, непреднамеренный удар, нанесённый ему новым другом из лучших побуждений, оставил болезненное ощущение, поскольку закрепил его нынешнее положение. Озвученное подтвердило реальность произошедшей перемены и как бы поменяло её статус с временного на постоянный. Таким образом, время, проведённое Эриком в Филадельфии, теперь было всего лишь ячейкой прежнего существования. к которому он никогда не вернётся, и всё, что будет отныне, произойдёт только в том случае, если он оторвёт свою задницу и начнёт перестраивать жизнь. Здесь на западе, куда бы ни пошёл, кого бы ни встретил, с кем бы ни познакомился, кого бы ни полюбил и не трахнул, хотя секс был последним, о чём он думал, всё будет для него новым. Друзья, любовницы, тусовки и имущество И да, даже местные пути-дорожки всё будет чужим, другим. Всё. Эрик повернулся и увидел слева растянувшееся вдаль поле. Только что наступили сумерки, и горизонт поглощал остатки солнечных лучей. "Слышал, за городом иногда бывает довольно туманно", прокомментировал он. Поле было довольно симпатичное. со старой ветряной мельницей и шатким забором, пересекавшим его в самом начале. Наблюдать такую сельскую картину в Перрике было забавно, потому как он всегда представлял Калифорнию другой, какой её подавали и показывали в средствах массовой информации: гламур, пляжи, сёрферы, знаменитости. Иногда он бывает таким густым, что кажется, будто едешь сквозь вату, сказал Джейк. Помню, как однажды Зубы сомкнулись с болезненным щелчком. Эрик уставился на Джейка, который резко замолчал и пристально смотрел в окно. Эрик затаил дыхание, прислушиваясь. Этот звук. Он дёрнул себя за мочку уха, и мир погрузился в тишину. Прости, Джейк, я пропустил последние крики. И снова крики. Они неслись отовсюду. Вырывались из вентиляционных отверстий, выскакивали из радио, с шипением и свистом поднимались с пола. Не просто крики, какафония, агонизирующих детских воплей. Саундтрек, сопровождающий бойню в детском саду в самых черных кошмарах. Джейк положил руку на плечо Эрика. «Эй, мужик, ты в порядке?» «Я? Да. Просто слышу, как пытают детей». Ещё один обычный день из жизни шизофреника. Эрик сделал над собой усилие, чтобы не закричать, потому что Джейк, похоже, ничего не слышал. Извини, да, я в порядке. Ты тоже это слышишь? У Эрика хрустнуло в шее, когда он повернул голову, чтобы посмотреть на Джейка. А что ты слышишь? Даже не знаю. Это доносится издалека и звучит будто Он покачал головой. Не знаю. Может ли он это слышать? Эрик задумался. Как и в случае с гниющим ребёнком в классе, Джейк мог что-то почувствовать, но не получил полной картины. Возможно ли существование метафизической стороны жизни, обнаружить которую дано только живущим на периферии чудакам, таким как Джейк и он сам? никакой сверхъестественной связи, разделяемой ими всеми. Или же это просто бред сумасшедшего, рождённый под шляпой из фольги. Хочу остановиться, послушать получше, сказал Эрик. Но стоило только попытаться съехать на обочину, как крики прекратились, как будто внезапно щёлкнул выключатель. А потом они увидели полицейский кордон в конце дороги. Из-за барьера, когда они приблизились, вышел офицер и остановил их. Посветил фонариком в машину, потом махнул рукой: "Проезжайте". Несколько личности строгого вида ходили по полю, переговариваясь по рации и водя по земле металлоискателями. Здесь явно происходило что-то масштабное. "Что-то странное", сказал Джейк. "Интересно, что чёрт возьми здесь творится?" "Да, очень странно". Похоже, они что-то ищут. Но те крики, я даже не уверен, не уверен в чём. Эрик прикусил губу, а потом выпалил: "Иногда я слышу разные вещи, потому что я немного шизофреник". Эрик и Санн толком не знал, почему раскрыл свою тёмную тайну, но обнаружил, что не жалеет о сделанном. Если уж он действительно завязывает дружбу с Джейком, то почему бы не выложить всю правду. Эрик приготовился к тому, что должно было неизбежно последовать вслед за признанием. Неужели шутишь, шизофрения это же так весело? Или любимая всеми фраза: "А ты не опасен?" Джейк удивил Эрика своей реакцией. "Это отстой, мужик. Очень сочувствую." Вот и всё, что сказал Джейк. Но сказал с такой серьёзной искренностью, что Эрик едва не расплакался. Он не мог припомнить случая, когда кто-то едва знакомый отзывался с таким сочувствием. Он был тронут. У меня это уже много лет и особенно не беспокоит, но послушай. Никто в школе не знает, и я хотел бы, чтобы так и оставалось, потому что эй, я сохраню твой секрет. Джейк быстро провёл по губам указательным и большим пальцами, как бы застёгивая невидимую молнию. Мы, выродки, должны держаться вместе, выродки до конца, воскликнул Эрик, хотя не знал точно, что имел в виду, и ощутил прилив позитивной энергии. Джейк прекрасно всё понял.